Я вышел из реабилитационного центра Сёрклодж худым и счастливым. Я был готов покорить мир и навсегда остаться со своей девушкой. Но моей тогдашней девушке этот новый Мэтти не очень понравился. У меня было такое ощущение, что она неправильно оценила ту обстоятельство, что теперь я нуждался в ней меньше, чем раньше. Возможно, именно мои проблемы создавали для неё ощущение безопасности. Пока этот парень так поглощён своими проблемами, он никогда меня не бросит. В общем, ей не понравилось, что я стал лучше. Это прискорбная правда и предопределила окончательный разрыв наших отношений. Сначала мы изо всех сил старались склеить этих куски, но потом признали своё поражение и расстались. Вокруг меня сразу стало как-то очень грустно. Я любил её больше всех на этой планете, но не сложилось. Наверное, это было правильно, но всё равно мне стало очень грустно. Теперь что, всё опять сначала? Сначала я заполнял возникшую дыру общественной активностью, но при этом слишком близко подлетел к солнцу и умудрился потерять последние подобие наивности. Еще в две тысячи первом году, когда я лежал в реабилитационном центре Promisos Malibu в Марина Дель Рей, я впервые взял в руки большую книгу анонимных алкоголиков. Там же я познакомился с парнем по имени Эрл Х, который вел занятия в этом центре. Он мне сразу понравился. Это был забавный парень, который невероятно много знал о об обществе анонимных алкоголиков. У Эрла было ещё несколько клиентов из числа селебрити, у которых всё стало хорошо, поэтому я подумал, что он будет моим шефом, и попросил его поддержать меня. Он говорил, что не пьёт с 1980 года. Однажды за чашкой кофе я признался: меня беспокоит то, что однажды он передаст мне для прочтения какой-нибудь сценарий. На это он ответил: "Ну, сценарий у меня есть, но мне не хотелось бы так с тобой поступать". Так начались наши взаимоотношения. Я прорабатывал с Эрлом каждый шаг программы действий, а на самом деле преследовал его с тем, чтобы он заставлял меня сделать эти шаги. Я так отчаянно хотел участвовать в программе АА и стать трезвенником, что каждый день звонил ему и заставлял его работать, работать, работать. Эрл утверждал, что никто и никогда не преследовал его больше, чем это делал я. В течение следующих 10 лет он, как говорится, сидел на двух стульях сразу. Был моим куратором по линии АА и моим лучшим другом. Я смотрел только на него и слушал только его. У нас было одинаковое чувство юмора, и даже голоса наши звучали похоже. И я тогда проигнорировал тот факт, что он свыл кем-то вроде знаменитости в мире рехабов, в мире, где всё должно было делаться анонимно. Но моя самая большая ошибка заключалась в том, что я стал считать его некой высшей силой. Если у меня возникали какие-то проблемы в отношениях, если у меня вообще возникали какие-нибудь проблемы в любой области, то я звонил ему, и он как-то поумному их решал. Дело дошло до того, что если бы он сказал: "Извини, Мэтти, но ты должен срочно поехать на Аляску и встать там на голову", то я бы тут же заказал билет до Анкориджа. Если бы он сказал: "Следующие 3 месяца ты не должен есть ничего, кроме дрожей MM Dems, причём только зелёных", то можете не сомневаться, у меня дерьмо было бы цвета хаки. В глубине души я прекрасно понимал, что делать своего куратора лучшим другом — это плохая идея. Но Эрл стал для меня всем. Он стал моим отцом, моим наставником. Я приходил посмотреть, как он говорит. Он был забавным и очень эффективным оратором. Мы вместе ходили в кино. Когда у меня случались рецидивы, он помогал тем, что находил для меня новые лечебные центры. Наверное, не будет при увеличениях сказать, что Эрл несколько раз спасал мою жизнь. А потом наша дружба переросла в бизнес. Да, я начал бизнес со своим куратором. И в том, блядь, была моя роковая ошибка. Эрл основал компанию, которая собиралась создать в Лос-Анджелесе дом для проживания трезвеньиков, а он затем собирался им управлять. Я вложил в эту компанию 500 тысяч долларов и превратил свой особняк в Малибу в дом для трезвей жизни под названием Пери Хаус, дом Пери. По ходу дела по настоянию отличного парня по имени Уэст Хадлстон, главы Национальной ассоциации специалистов для судов по делам о наркотиках. Мы с Эрлом несколько раз ездили в Вашингтон, округ Колумбия, и встречались там с законодателями ради того, чтобы повысить эффективность судов по делам о наркотиках, которые стремятся декриминализировать ненасильственных наркоманов, предлагая им вместо тюремного заключения медицинский уход и лечение. В мае 2014 года Джоэл Кирликовский Тогдашний наркоцарь при Обаме даже умудрился вручить мне премию "Чемпион выздоровления" от имени ведомства по контролю за использованием наркотиков администрации Обамы. Позже в интервью для Hollywood Reporter я пошутил, что если бы вы меня арестовали, то я бы сейчас сидел в каком-нибудь тюремном татуировкой на лице. В том же месяце я был приглашён ведущим Piers Morgan Live на разговор, в котором также принимали участие Лиза Кудру и Лорен Грем. В ходе беседы нам предстояло уделить особое внимание вопросам наркозависимости и выздоровления от этой напасти. Меня тогда мучил вопрос о том, чем я мог бы заниматься в будущем, и я понял, что мне было бы вполне комфортно вести такие шоу. Я начал с утверждения о том, что я не Пирс Морган, и что это можно сказать наверняка, потому что у меня нет британского акцента и нет имени, которое звучит синонимом острого ума. При этих словах Лиза громко захихикала, а я подумал: "Ну, значит, точно ведущий телешоу это моё будущее". Я даже пошутил, что моя автобиография будет называться "Ещё ребёнок". Ой, вы будете смеяться, но сейчас я являюсь ведущим ток-шоу и наркоманом, который отмечен различными наградами. И как же чёрт возьми это произошло? Изначально вместе со мной на шоу Пирса Морган должен был присутствовать Эрл, но в последнюю минуту он отказался от участия. Тем не менее, позже мы направились в Европу, чтобы продвигать там идеи о судах по делам о наркотиках, и мне довелось обсуждать этот вопрос в вечернем новостном шоу BBC, которое называлось Newsnight. Модератором шоу был капризный парень по имени Джерми Паксман, известный своей грубостью по отношению к гостям. В данном случае гостями были Баронесса Мичер, которая в то время была председателем межпартийной группы парламента Великобритании по реформе наркополитики. Она полностью разделяла мою позицию. И какой-то полный чудак на букву М по имени Питер Хиченс. Я не могу себе представить, каково это иметь брата или сестру, которого, которую все обожают, тогда как тебя, брата идиота, все ненавидят. Думаю, Питер мог бы вполне профессионально ответить на этот вопрос. Ушедший от нас брат Питера, великий Кристофер Хитченс, до сих пор остаётся в нашей памяти непревзойдённым рассказчиком, талантливым писателем, ярым спорщиком и жизнелюбом. Мир до сих пор оплакивает Кристофера, который более 10 лет назад принял страшную смерть от рака. А вот его младший брат Питер, к сожалению, до сих пор рассуждает о вещах, о которых не имеет ни малейшего представления, смешивая правовую идеологию со своего рода патернализмом и моральными вывихами. Питер Хитченс появился на шоу Newsnight только для того, чтобы изложить свои странные взгляды. Дескать, употребление наркотиков это всего лишь вопрос ослабления морали. Сейчас существует огромная мода, со смешка вещал он, на то, чтобы отрицать способность людей контролировать свою жизнь и на то, чтобы их оправдывать. Это звучит как высказывание выжившей из ума двоюродной бабушки, которая перебрала хересом. Ещё более странно, что позже он утверждал, будто наркозависимость даже не является реальной проблемой. Мне нравится вспоминать, как баронесса и я тогда заткнули его за пояс, но, честно говоря, это было несложно. Помимо заявления о том, что я предполагала, что он придёт на шоу в штанишках для больших мальчиков, а это было явно не так. Мне также удалось неоднократно указать на то, что американская медицинская ассоциация ещё в 1976 году квалифицировала наркозависимость как болезнь, и что он является чуть ли не единственным человеком на планете, не согласным с такой оценкой. Ему это не очень понравилось. В конце концов беседа закончилась тем, что Паксман и Браннерс Митчер просто громко расхохотались над тем, как глупо и жестоко звучали реплики Хитченса. Хитченс Но если то, что вы говорите, правда, то как же люди вообще избегают участи наркоманов? Я, ну, Санта Хиченс. Да, это ужасно умно, но тем-то очень серьёзно, а вы относитесь к этому с безмерным легкомыслием. Я полагаю, этот отрывок может служить лучшим доказательством того, что он ничего не знал ни о забмнении, ни о предмете, о котором разглагольствовал. Между тем, пока я выставлял Питера Хиченса дураком, каковым он и является, И выступал за создание судов по делам о наркотиках по всей Европе. Дом Перри в Штатах обрастал долгами. Люди туда не рвались по той простой причине, что пребывание в нем стоило слишком дорого. Поэтому мне пришлось ради сокращения своих убытков просто продать эту недвижимость. За обедом с Эрлам я попросил его вернуть мои деньги. Надо ли говорить, что я жду их до сих пор? Тогда он долго говорил о каких-то безумных вещах, например, о том, чтобы ему стать актером и тому подобное. Что-то пошло не так, и я был так напуган всем этим, что вернулся домой и принял. В этом не было ничьей вины, кроме моей собственной, но две вещи были для меня навсегда потеряны: моя невинность и моё доверие к Эрлу Хе. В конце концов, Эрл переехал в Оризонну, тактично не предупредив меня, и на этом наша дружба закончилась. Общаясь с лучшим другом, агитируя за создание судов по делам о наркотиках и строя дом для трезвой жизни, я потерял полмиллиона долларов моего ближайшего союзника и ту наивность, которую лелеял в себе все эти годы. О, моё разбитое сердце.